На это указывали уединенная взлетно-посадочная полоса и одинокий бензозаправщик. После того, что произошло в горах, Кендалл старался, как мог, запоминать путь на юг. Бросив самолет в пустыне Невада, Матео пересел на дожидавшийся на маленьком аэродроме частный самолет. В Аризоне он сменил тот самолет на эту «Сесну» и уже на ней, перед самым заходом солнца, пересек границу. С тех пор они летели на юг вдоль полуострова Калифорния.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 Хамви медленно пополз назад, выбираясь из разрастающейся ямы. Водитель ввел машину зигзагами, стараясь найти сцепление на нетвердой почве. Наконец, вездеход, продолжая двигаться задом, на полной скорости выехал из ворот на дорогу. Воронка впереди продолжала разрастаться за счет обваливающихся сводов штолен, но она больше не преследовала людей, успевших отступить на безопасное расстояние.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 Увидев то, что держит в руках Лиза, Дрей кахнул. Она решительно протянула ему пожарный топор. «У колена. Руби у самого колена».